Металлургический завод на берегу Пруда стоял 200 лет. Деревянному дому Холалеевых было не больше 100, а самому Степе тогда исполнилось лет 10. На дворе стояла эпоха строительства развитого социализма, плавно переходящей в создание базы коммунизма. Старому заводу предстояло обеспечить страну и весь социалистический лагерь холодно трансформаторной сталью. Территории пригородили кусок города в несколько кварталов площадью. Людей переселили в новые пятиэтажки. Большинство радовалось. Холалеевым не повезло. Высокий забор поставили возле самого их дома. Каких-то пяти метров не хватило до нового благоустроенного жилья. Родители очень горевали, а Степа залезал на чердак и с интересом наблюдал за работой экскаваторов по ту сторону высокого забора. Через несколько месяцев на площадки зиял гигантский котлован. В нескольких метрах от забора в глубину территории поставили второй забор, добавив поверху колючей проволоки. А через каждую сотню метров над оградой возвели сторожевые вышки. Родители опять сокрушались. Мы не с той стороны второй забор сколотили. Опять не повезло с квартирой. А Степа с чердака во все глаза смотрел на незнакомую жизнь. Шесть раз в неделю в 8 утра колонна грузовиков, казавшаяся бесконечной, вкатывалась в ворота. Лаяли собаки, солдаты с автоматами стояли на одних и тех же определенных местах. Из железных будок в кузовах грузовиков выбегали заключенные в серых мешковатых робах, садились рядами на корточки. Потом их разводили по рабочим местам. Сотни людей копошились, сооружая опалубку, вязали арматуру, бетонировали. Вечером утренняя процедура повторялась в обратном порядке. Зеков считали по головам и грузили в будки. Иногда счет не сходился. Все повторялось снова и снова, а солдаты бегали по территории, заглядывая во все дыры. Когда колонна машин отбывала во своясе, свышек снимали часовых, и вскоре последний крытый брезентом ЗИЛ выезжал за ворота. Ворота так и оставались распахнутыми настежь видимо, чтобы утром не тратить время на открывание. Сразу же на опустевшую стройплощадку устремлялись пацаны. С каждым месяцем становилось все интереснее. Лабиринт подвалов и подземных коммуникаций разрастался. Это было идеальное место для мальчишеских игр хоть в войну, хоть в фантомаса. Степа эти лабиринты знал лучше всех. Со своего чердака он видел, как они появлялись в виде решеток арматуры, затем в дощатой опалубке, потом в бетоне. Иногда бетон долбили отбойными молотками и заливали заново, передвигая стенку на другое место. Он видел, как зеки дерутся, запаривают чефирь в консервных банках и просто сочкуют в укромных уголках. Однажды какой-то зэк заметил маленького наблюдателя и стал приветствовать его дружеским взмахом руки. Как-то он знаками показал, что Степе следует заглянуть под камень. Вечером мальчик это сделал и нашел полиэтиленовый пакет с конвертом, запиской на клочке бумаги и разноцветной наборной авторучкой. В записке заключенный просил бросить конверт в почтовый ящик, а авторучку взять в подарок. Юный пионер Степа долго размышлял, как поступить. Минут двадцать. Перспектива получать симпатичные маклюшки – за пустяковые услуги победила. Так у него появилась тайна и источник дохода. В основном он заряжал тайник плиточным чаем. Лагерный партнер оставлял трешку. Степа покупал две плашки по 86 копеек, а рубль 28 составляли его заработок. Он чувствовал себя тайным агентом, поребячий превратив запрещенную связь в увлекательную игру. Секретные операции с чаем давали солидный доход. Который Степа не проедал на конфетах и мороженом, а расчетливо расходовал на полезные вещи: бинокль, часы, фотоаппарат зоркий. Увлеченный игрой он вел записи наблюдений за рабочей зоной, присвоив наиболее заметным заключенным условные клички. Чтение шпионских советских романов разбудило в нем страсть к цифрам и засекречиванию всего и вся. Он даже домашние задания в школьном дневнике начал шифровать, но получил двойку. Пришлось привыкать к двойной жизни. Даже близкие приятели не знали об этой игре в агента. А Степа писал шифрованные донесения в некий штаб и стремительно повышал себя в воинском звании, рисуя многостраничные удостоверения с печатями. Уже через полгода он стал генералом разведки. Не хватало только рации. Ну какой агент, тем более генерал разведки, если у него даже рации нет? Пришлось засесть за радиудело и записываться в кружок на станции юных техников. Когда его, 14-летнего, в 7 классе принимали в комсомол, он, с одной стороны, имел отличную характеристику и хорошую успеваемость, а с другой стороны, был злостным нарушителем советских законов, наладившим бесперебойную поставку на территории промзоны чая, одеколоны и других запрещенных предметов. И наслаждался своей неуловимостью и финансовыми возможностями, тут лафа и кончилась. Под котлованом возвышалась огромная коробка цеха. Зеки работали в две смены и караул на периметре сделали постоянным. Поскольку на стройке уже было полно вольных работников, снабжение зэков пошло через них. А Степ оказался без заработка. Зато у него остался грандиозный архив шпионских донесений, отчетов и Жемчужиной этой кучи бумаг был комплект схем подземных сооружений, отражающий все этапы строительства. Можно смело сказать, никто лучше степа не знал бетонный лабиринт. Граждане осужденные, брошенные на круглогодичные работы под открытым небом, сами обеспечивали себе крышу и обогрев, и никакие прорабы не могли им помешать. Только вездесущие пацаны знали об этих непредусмотренных проектом помещениях. Но только один пацан вычерчивал на миллиметровке план двухкилометрового цеха, ошибаясь в масштабе, стирая неверные линии и проводя их заново. Спустя годы с улыбкой разглядывая свои детские произведения, он отмечал заложенные кирпичом и замазанные раствором проходы, проемы, выгородки и помещения. Еще учась в техникуме, практику проходил в промсвязьмонтаже, монтаже монтируя связь все в том же цехе рядом с домом. После техникума там же работал прорабом. А когда стройка подошла к завершающему этапу, плавно переместился в штат завода, где сделал карьеру, став начальником связи. Старый деревянный дом к тому времени снесли. Не только мама с папой, но и сам Хололеев получили отдельные квартиры. Детский архив был предан огню, в том числе и схемы подземелий, на основе которой был вычерчен уникальный план, какого не имелось нигде даже в секретной части завода управления. Хололеев перенес на него и ту информацию, которая была доступна по работе. Канализацию и водопровод, электрические линии, связь, сигнализацию, масло пара, газопроводы система автоматического пожаротушения и пустые турбопроводы. Такие тоже имелись. И вот наступил новый этап секретной деятельности. Старый приятель ветеринар из ближней лечебницы, имевший опыт работы на звероферме, предложил создать кооператив по разведению пушных зверей. Недели три Степа обдумывал соблазнительную идею. На заводе имелось обширное рыборазводное хозяйство, откуда можно было легко наладить снабжение дешевым кормом. А пустующие подвалы вполне годились для размещения клеток. Возле заводской теплоцентрали на крестообразном стыке четырех цехов образовался подвальный двор, ограниченный высокими бетонными стенами. Здесь планировали смонтировать вентиляционный узел, чтобы гнать воздух по трубопроводам во все концы завода, где он может понадобиться. В то же время по другим трубам со всех концов должен был вытягиваться загрязненный воздух и подаваться на очистные фильтры, чтобы резко сократить выбросы вредных веществ в городскую атмосферу но тут наступило время ускорения, затем перестройки и, наконец, реформ. Пошли большие перемены, деньги обесценились и кончились, начальству стало не до того. В общем, Степа к руководству не обращался, чтобы в долю не брать и избежать лишних расходов. Он толкнул налево нигде не числившиеся материальные ценности, которых накопил немало, находясь на ответственном посту и заботясь о производственных интересах. Так поступали все. Кабель, телефонные аппараты, медь, алюминий, свинец позволили ему нанять бригаду заезжих шабашников и в ударные сроки продлить подземный коллектор до гаража ветлечебницы. Дальнейшие расходы были сведены до минимума. Цемент, арматура, листовой металл, доски, гвозди, сварочная аппаратура и все остальное совершенно безвозмездно коммунизировались на обширной заводской территории. Даже агрегаты для размолота формовочной массы перетащили по частям. Вскоре первые норки точили зубы обоняющих воняющих болотом прудовых карпов, не брезгую и собачатиной. Главврач маленькой ветлечебницы сделал свое заведение центральным собачьим моргом города. Подпольную ферму обслужил всего один работник. Старательный, исполнительный, трудолюбивый, он страдал всего одним недостатком – пролетарской жаждой социальной справедливости. Он решил, что если горбатиться в этом подвале день и ночь, то по крайней мере на треть все это должно принадлежать ему. И не придумал ничего лучше, как шантажировать хозяев, угрожая донести властям об их подземном хозяйстве. Пришлось взять его в долю, но потребовать, чтобы вклад был не только трудовой, но и материальный. Глупый одинокий человек имел только квартиру, ее и внес. Как бы на время, до ближайшего урожая шкурок. Но когда закончили убой и свежевание, растянув шкурки на провилках, собачий доктор ликвидировал партнера. Третий лишний. А сам въехал в его квартиру. Проблема, куда спрятать труп, решилась сама собой. В звериной желудке. А на ферме появился первый бомж-батрак. Хололеев усилил осторожность и мер безопасности. Он не желал подставляться. Управлял делом издалека еще через год устранил старого приятеля, собачьего доктора. Не сама, а с помощью бугра. Доктор оказался тривиальным наркоманом, ведь лечебница не могла обеспечить его нужным количеством дури, и он начал продавать на птичьем рынке молодняк, утверждая, что половина фермы принадлежит лично ему, и он может делать с ней все, что заблагорассудится. Набрав команду таких же наркоманов, готовые ради укола на любое преступление, он перешел грани риска, совершив в городе несколько масштабных разбоев. Ради спасения дела пришлось и его наладить в разделочную, и всю его банду беспредельщиков. Бугор оказался ценным приобретением. Сам не кололся, бригаду держал в кулаке, дело знал и другим не позволял сочковать. Проведя безвыходно на зоне 17 лет, он не был способен к другой жизни. Тюремный режим подвал его вполне устраивал, «Много ли надо старому зэку? Кружку чефиря? Что-нибудь выпить и закусить? Машку на вечер? И чтоб надзиратель над душой не стоял?» Постепенно сбилась крепкая банда из бывалых уголовничков, которым в этой жизни податься совершенно некуда, а у колодца надо. Каждый из них понимал, что на воле ему никто не приготовил ширнуться, а потому вполне был ульдовотворен подземной жизнью и работу свою исполнял. Только с садыком получился прокол. Тот возомнил себя крутым и начал из себя блатного строить. Не работал, только надзирал и дурь варил на всю кодлу. И ничего бы страшного, но он завел поганую манеру гулять в город, а там то напьется, то подерется. У него уже ясно просматривался желание отправиться на вольный воровской промысел. Просто удивительно, что до сих пор не ушел». Время от времени Садык являлся с прогулки с приличной пачкой денег и целыми коробками ампул, которыми ни с кем не делился. В принципе, он мог бы себя обеспечить кайфом, так что не ханка, сваренная из сухой маковой соломки, его тут держала. Наконец Стёпа понял, чего дожидается Садык. За боя, чтобы заграбастать всю пушнину. Что ж, следовательно, он сам в очереди на убой стал значиться под первым номером, Тут Степа дал промашку, и этого приблотненного следовало кончать сразу, пока тот чего не натворил. И вот результат. Позарился подлец на пролетарскую получку. Приволок этого Вову Меньшикова.